Глава пятнадцатая. Прогулка в парке. Солейн. После обеда приходили каменщик с плотником и выставили такую смету, что у нас с девочками глаза на лоб полезли. Две страницы необходимых работ, а цена и в половину стоимости не указана. На мой вопрос, почему так дешево, мастера растерялись и развели руками. Мол, как есть. Спорить с ними я, конечно, не стала. Цену назначили, и она меня вполне устраивает. Папенька дал с собой приличную сумму, чтобы привести дом в порядок. Но экономия все равно не помешает. Еще кабинет обустроить нужно. Необходимое мы уже сделали, прибрались, расставили инструменты и материалы по местам. Можно принимать первых клиентов. Со временем сделаем здесь первоклассный салон. Не хуже, чем в доме мадам Ди Хлоэс. В три часа пришли первые клиентки. Две девушки-подружки. Одна сильно страдала от прыщей. Даже лекарские порошки не помогали. Я с удовольствием поработала с ней, наложив маску из глины и трав по своему секретному рецепту. Приправила все это магией. Через час, когда девушка смыла маску, половина прыщей исчезла. Остались только самые большие, и то они уменьшились вдвое. Повторную процедуру нужно пройти через пять дней. Клиентка ахнула, увидев отражение в зеркале. От радости она скупила у меня весь комплекс ухаживающих средств для проблемной кожи. Клариса работала со второй девушкой. Та мучилась с волосами. Они быстро лоснились, и жирная сиборея покрывала кожу головы. Бедняга замучилась и не могла выйти в люди, особенно на светские приемы. Риса тоже сделала ей особую маску и добавила магии. Подруга продала клиентке отличные шампуни ручной работы для жирных волос от Сибореи. В конце концов просушила волосы и уложила их в модную прическу. Аманда же не отходила от нас и развлекала клиенток, рассказывая о столичной моде и показывая свежие каталоги. Так она получила еще два заказа на вечерние платья. Через неделю обещали дать бал в ратуше в честь Дня города. Девушки ушли довольные, на перебой благодаря, и пообещали порекомендовать наши услуги своим подругам и знакомым. Вечером нас ждал сюрприз. После ужина мы с девочками сидели в гостиной и воодушевленно обсуждали свои перспективы на поприще стиля и красоты в Редвиле. Неожиданно раздался звонок в дверь. Аманда подскочила с места и кинулась к окну. Девочки, к нам гости. «Ама, не суетись», — осадила ее Клариса. Молли откроет дверь и доложит, как положено. Через полминуты и правда вошла горничная. «Леди, к вам гости», — пролепетала девушка, теребя фартук. «Мистер Ди Аарон, мистер Ди Сантьен и мистер Ди Кортон». «Пусть войдут», — нарочито-снисходительно ответила Аманда, зная, что маги стоят за дверью. «Молли, подай чаю, пожалуйста», — попросила я горничную. Девушка открыла дверь, пропуская мужчин, и скрылась в коридоре. «Добрый вечер, леди!» — почти хором поздоровались маги. «Хотим пригласить вас на прогулку в парк», — объявил тут же маг-контролер. «Сегодня там чудно. После грозы растительность воспряла, и в парке стоит дивный аромат свежести, зелени и цветов». «Заманчивое предложение», — оживилась Аманда, кокетливо приложив руки к груди. «Только нам нужно переодеться». «Сожалею, я не пойду». Хотела я соскочить, но не успела договорить, как получила от блондинки грозный взгляд. Она нарочно стала спиной к гостям и так посмотрела на меня, что я захлопнула рот. Глаза девушки так и вопили. «Ты же обещала!» Хотя, если ненадолго, то вполне можно прогуляться перед сном, поспешила добавить я. Аманда успокоилась и с радушной улыбкой повернулась к мужчинам. Я обожаю гулять перед сном, сияла Клариса, смотря на целителя. Так, кажется, кто-то увлекся вторым магом. Отлично, ждем вас, намекнул Рели, чтобы мы поторапливались. Я встала с дивана, отложив книгу и вместе с девочками пошла наверх. Мучиться выбором, что надеть, не пришлось. Отыскала в гардеробе любимое голубое платье с рукавами в три четверти и широкополую шляпу с искусственными голубыми пионами. Белый редикюль на тонком ремешке перекинула через плечо. В гостиную я спустилась самой первой. Понятно, девушки прихорашиваются, чтобы понравиться магам. А мне незачем. «Только улыбаться наместнику придется. Я же обещала Аманде отвадить Декортона от своей персоны». Я широко улыбнулась, глядя на ледяного мага, когда вошла в комнату. Мужчины разом встали с насиженных мест, оставив чашки. Молли уже успела подать им чай. Визончик ты, Кей!» — ухмыльнулся целитель. «Далеко ли парк?» — обратилась я к наместнику. «Может, поедем на машине?» «Парк недалеко». Кейден вдруг мило улыбнулся. «Мы поедем в ландо. Престон и Рейли приехали на своих экипажах. Придется, значит, ехать вместе с наместником, а девчонкам со своими кавалерами». Аманда и Клариса порхнули в гостиную, обе в шикарных шляпках и платьях. «Мы готовы!» — подлетела блондинка к Престону и обвела его руку цепкими пальчиками. Мак улыбнулся и повел девушку на выход. Клариса поступила более деликатно. Она протянула ручку целителю, тот принял ее с легким поцелуем, и они под руку пошли вместе. Глядя на подруг, понимала, что следует поступить так же, все же обещала Аманде немного пофлиртовать с наместником в рамках приличий. Но, глядя в стальные глаза мужчины, я замерла. Зато наместник не растерялся и подал мне руку. И тут я вспомнила про долг потянулась к редикюлю. «Мистер Диарон, простите, чуть не забыла» и достала из сумочки купюры. Маг, посмотрев на деньги, поморщился, скривив губы. Явно ему притило брать деньги от женщины. Я насупилась в виде реакции мужчины. «Хорошо, он все-таки забрал протянутые бумажки. Не хочу вас ставить в неловкое положение». «Спасибо, что понимаете меня», — приветливо улыбнулась я и аккуратно подхватила мага за руку. Он галантно вывел меня на улицу. В парке Редвильце заполнили все дорожки. После дождя было на что посмотреть. Аккуратно подстриженные деревья с чистой сияющей листвой, длинные клумбы с распустившимися цветами, высаженными в геометрические узоры. На уютных кованых скамейках отдыхали жители. Молодые мамы или строгие няньки с колясками, упитанные матроны с мопсами или баллонками на руках, почтенные мужья с газетами в руках. Молодые жители предпочитали прогуливаться пешком или кататься в двухместных ландо, что, собственно, мы и делали. Я сидела на красном-бархатном сиденье и любовалась парком. Наместник пытался развлечь меня страшными легендами Редвиля. На этот раз он приехал с кучером и не сидел на облучке. Еще я слышал, что живший 200 лет назад черный маг Оливер Диганто научился переселяться в тела других магов», — ухмыльнулся наместник, заметив мой недоверчивый взгляд. «Да, бред. Но люди верят, что до сих пор маг живет в Редвилле и ищет душу своей любимой невесты, которая погибла при ограблении банка, случайно там оказавшись». «И что же, его никто не может вычислить?» — мимолетно бросила я взгляд на собеседника. «Говорят, он ищет способ, чтобы открыть врата в мир предков», «И найти душу любимой», — игриво произнес маг. «Вот она, истинная любовь. До самого гроба и после». «Осторожно, мистер Кейден, а то я подумаю, что вы верите в любовь», — покосилась я на мужчину, мило улыбаясь. «Пора немного пофлиртовать, а то Аманда уже несколько раз оборачивалась, сверля меня глазами». «Она ехала с Престоном впереди» и, видимо, подавала знак, чтобы я смотрела на наместника, а не в сторону от него. «А вы верите в любовь?» — вкратчиво спросил мужчина, уклоняясь от ответа. «Конечно!» — слишком наигранно воскликнула я, хотя, надеюсь, маг не заметил мой излишний пыл. «Я же девушка, и люблю читать перед сном романы леди Элизабет де Торнтон». «Интересно», — задумался собеседник. «Вы любите читать и романы, и философские трактаты?» «Ну что вы, философия — это так скучно!» — кокетливо захлопала я ресницами. «Но буквально полчаса назад вы читали труд древнего философа Арида», — лукаво усмехнулся маг, улечив меня в маленькой лжи. «Совсем забыла, что книгу я оставила на диване, когда пошла наверх переодеваться». «Это для вида». Я не растерялась и даже бровью не повела. «Что бы вы ни думали обо мне, как о ветреной девушке, я хотела казаться образованной и умной». «То, что вы умная и образованная, это я и так вижу, мисс Диенго», — вкратчиво ответил наместник. «А еще отважная, добрая и красивая». Мужская рука накрыла мою ладонь, сжав аккуратно пальцы. Легкий озноб пробежал по моему телу. От неожиданно интимного жеста Мои глаза округлились, ресницы захлопали, и я смущенно отвернулась от собеседника. Ну вот, доигралась. Теперь наместник думает, что я жду от него ухаживаний. И все из-за одной прыткой блондинки, которая вцепилась в мага-контролёра. Вот и сейчас она бесстыдно прильнула к плечу Престона над чем-то звонко хохоча. «Мне-то что теперь делать?» Рука наместника так и продолжала держать мою ладонь отчего по моей коже уже в который раз пробежали мурашки до самых пят. «Леди Сулейна, вы так милы, когда смущаетесь!» — с хрипотцой в голосе произнес мужчина. «Если честно, непривычно слышать от вас комплименты!» — еле прошептала я, повернув голову к собеседнику. В его стальных глазах плескался огонь. «Привыкайте!» И холодные губы... Слегка прикоснулись к моим пальцам. Разряд остаточной магии прошиб меня. Волна мороза прокатилась до ключицы. Я взвизгнула и отдернула руку. Простите, смутился маг, убирая ладонь за спину. Иногда моя магия выплескивается не в самый подходящий момент. У вас проблемы с контролем? Округлила я глаза. Да, бывает. Мак снял шляпу и нервно прошелся пальцами по волосам. Это последствия старой травмы». «Какой?» — тут же задала я вопрос, не совладав с любопытством. «Это долгая и грустная история, леди Солейн», — увернулся мужчина. «Я вам потом как-нибудь расскажу». Я не стала настаивать. Явно наместнику тяжело об этом говорить, и он не готов делиться сейчас своим прошлым. «Хочу погулять у пруда», Я решила сменить тему и обстановку, заметив небольшой водоем. Несколько деревянных лодок с парочками плыли по воде. «Гастон, поворачивай к пруду!» Тут же отреагировал наместник, приказав кучеру. Мы остановились на дорожке возле пруда. Кейден помог мне выйти из ландо. Он ловко положил мою руку к себе на локоть, и пришлось идти вместе, как настоящая парочка. «Надеюсь, здесь нет призраков-утопленников», Улыбнулась я, вспомнив прошлый пикник на озере. «Нет, вряд ли. Здесь запрещено купаться. И слишком многолюдно, чтобы позволить кому-то утонуть». Мака окинул взглядом водоем. Вдруг всплеск воды и крик женщины раздались со стороны пруда и тут же пропали. Я обернулась. Недалеко от берега перевернулась одна из лодок, и пара оказалась в воде. Мужчина пытался ухватиться за лодку, забыв про спутницу, которая ушла под воду. Ее нигде не было видно. «Помогите!» — жалобно пропищал Неумеха. кейдан недолго думая, бросился к берегу, скинул пиджак на землю. Взмахнул руками, и перед наместником побежала ледяная дорожка до перевернувшейся лодки шириной почти в два метра. Он быстро добежал до тонущего мужчины. Одним рывком вынул несчастного за шкирку и из воды лед. «Сам идти сможешь?» — грозно спросил маг пострадавшего. Тот кивнул. Наместник тут же бросился в воду, ныряя у лодки. От волнения мои ногти вцепились в ладони. Краем глаза я заметила несущиеся к пруду Ландо Дисантиена и Кортона, но тут же переключила внимание на водоем. Оказалось, что прошло слишком много времени, а наместник так и не вынырнул. «Что случилось?» — за спиной раздался взволнованный голос целителя, который первым прибыл к месту. «Лодка перевернулась!» — отчаянно пропищала я, не оборачиваясь. Пострадавший уже сидел на берегу и, обхватив голову руками, без конца шептал «Шарлотта!» Я уже приготовилась увидеть двух новоиспеченных призраков, как из воды вынырнул наместник с девушкой. Она была без сознания. Он поднял ее и положил на ледяной пирс. К ней тут же подбежал Рели и, подхватив пострадавшую, перетащил на берег. Уложив утопленницу на землю, целитель резкими толчками ладоней начал давить ей на грудь. Изо рта девушки полилась вода. Она закашляла, и целитель перевернул ее на бок, помогая воде окончательно выйти из легких. Наместник выбрался из воды на берег и рухнул на землю тяжело дыша. Я, не выдержав напряжения и ожидания, кинулась к мужчине. «Кейден!» — упала на колени рядом с магом и потрепала его за щеки. «Я в порядке», — открыл он глаза и улыбнулся.